Утром я проснулся от шума. Кричали люди, много людей. Время от времени слышались свистки городской стражи. Где-то сыпалось выбитое стекло, живо напомнив о вчерашнем убийстве. «Что там?» — спросил я у стоящего в дверях трактирщика, вглядывающегося в скопившуюся в конце улицы толпу. «Охрана Валашского посланника ночью зарезала двоюродного племянника Дурнова с семьей и прислугой», — ответил тот, не оборачиваясь. «Откуда узнали?» «Сын выжил. Мальчишка. Не добили случайно. Защитили брат сестрой. Узнал одного. И что теперь?» «Народ особняк посланника громить кинулся. Те на силу отбились. Теперь там городская стража и воронов отряд пришёл. Оцепили». «А что оцепили-то?» «Так посланник же. Нельзя его. Неприкосновенный». Явно с сожалением ответил трактирщик. «У меня аж спина захолодела. Сразу представилось, как от нас снега нам быстро избавляются». «Как думаешь, что будет?» — спросил я. «Кто его знает?» — пожав плечами, ответил трактирщик. В этот момент в зале появился Круглый, позвал жестом, увлёк в дальний угол, к столу, что притулился за высоким каменным боком печи, сел, предложил сесть напротив, сказал. «Хочешь на золотой поспорить, что я знаю, о чём ты думал?» Его маленькие холодные глаза, так противоестественно смотрящиеся на круглом ухмыляющемся лице, уперлись прямо в мои. «На деньги не спорю», — усмехнулся я, не отведя взгляда. «Не везёт мне в таких спорах». «И сейчас не повезло бы», — усмехнулся он. «Если бы от тебя избавиться хотели, то зарезали прямо в фургоне в темноте. Мне люди нужны надёжные», — помолчав, добавил он. «Большие дела впереди, с наличными силами не справятся. Понимаешь меня?» «Понимаю», — кивнул я. «Ну что же, так тоже быть может. Завязали они нас на себя так, что не отвяжешься теперь. Да и верно то, что планов у них много. Это я и сам понимаю». «Раз понимаешь, так идите в полк, займитесь службой. Вскоре снова понадобитесь, уже надолго и всерьёз. Впрочем, сейчас вместе пойдём, чтобы у вас проблем не было». На этом разговор с ним закончился, оставив некий непонятный осадок в душе. Арио вроде как намекнул, что ночью сегодняшней было только начало, а все основные подвиги впереди ещё. С конюшни привели осёдланных лошадей, для Круглого со злым и для нас с Ниганом. Тесак и голодные сегодня не показывались, может, их здесь уже и не было. Я взобрался в седло сильной рыжей кобылы, немного взбрыкнувшей подо мной, но быстро успокоенной. Тронули коней, сразу разбившись на пары, причём рядом со мной оказался Арио. «Из вольных, как я сказал, отдельный взвод будет», — заговорил он так, словно продолжая ранее прерванный разговор. «Разведка, дозоры, партизанщина. Не только ваш взвод, таких несколько сбивают из разных людей. Пока сотни будете. Дальше посмотрим». «Командиром к вам Хорк Сухорукий. Слышал про такого?» «Не довелось», — покачал я головой. «Хотя и верно, откуда вам в вашей степи слышать было?» — усмехнулся Круглый. Из горцев человек, но уже лет двадцать, как в вольных ротах. Во время угольной войны был у дикого барона, сотни горцев чуть не половину вражеских обузов разбил и командование всей осадной артиллерии однажды вырезал. Тогда и сухоруким стал. Ему в рубке на левой руке сухожилия подтекли Известный человек. «Верно, есть такие у горцев», — нейтрально ответил я. «Много воюют, люди опытные». «Такое будет», — подтвердил Круглый. «А подчиняться будете опять же мне». «Дикому барону тоже, разумеется, но если я что-то скажу, это как глаз с небес». Я ничего не ответил. Кони шли шагом, дорога вела через город, а в городе явно назревали беспорядки. Большая толпа стояла возле особняка за высоким решетчатым забором. Красные лица, злые, всё больше пьяные. В руках у многих палки, лопаты... камни. Оружие верноподанным низкого звания здесь не полагалось, так что в этом особняку повезло. Над особняком уныло повис в знойном безветрии флаг Валаши, и рядом с ним вымпел князя. Двор посольства камнями забросан, в окнах ни одного целого стекла. Вдоль забора вытянулась цепь могильных воронов, уставивших в сторону толпы сверкающие штыки на длинных пехотных винтовках. Вдоль их строя прохаживался взводный, заложивший руки за спину и мрачно поглядывающий в сторону горожан. На пыльной мостовой были видны следы крови, причём немало. Большая её лужа сверкала и на посольском крыльце. Там тоже кому-то досталось. Кровь уже начала спекаться, превращаясь в студень. Над ней жужжали мухи. Арио проехал мимо толпы с каменным лицом, не проявив никаких эмоций. Я скосил глаза на нигана Тот явно чувствовал себя нехорошо, понимал, откуда все безобразия пошли. Да и мне понемногу понятно становилось, если не вся схема, то её часть — Интересно было лишь узнать, в каких отношениях был Борхе-Дурной со своим покойным родственником, и выиграл он что-то в результате убийства или проиграл. Одним валашским посольством дело не ограничивалось. По мере того, как мы приближались к храмовой площади, бывшей центром Ирбе, приближался и шум. Грохот, крик, свистки, пару раз хлопнули револьверные выстрелы, пронеслась параконная коляска с перепуганными дамами, который правил не менее испуганный кучера, нахлёстывающий лошадей. Метались люди. Затем навстречу нам пробежал какой-то оборванец, зажимающий руками голову, с которой чуть не ручьём лила кровь, оставляющая следы на пыле. По поперечной улице проскакал разъезд из волчьей головы. Лица ритаров были злы Храмовая площадь широка, просторна, грязна и запружена мечущимся по ней людьми. Чиновники городской стражи, размахивая дубинками, силились разогнать толпу, выносившую из храма утварь и растаскивающую во все стороны. Мародёры были обоих полов. И мужчины, и женщины. Хватало даже детей. Все орали, свистели. Какой-то полицейский чин, забравшись на подножье массивной храмовой колонны, что-то кричал, но голос его совершенно терялся за шумом. Тогда он дважды выстрелил в воздух из револьвера, что держал в руке. Но на выстрелы никто не обратил внимания. Разве что самые ближние к нему люди испуганно шарахнулись в стороны. «Храмом монофизитствующий правит. Высокосвященный Ларде», — усмехнувшись, пояснил круглый Арио. Сам из графства свиры но в Ирбе за полномочного посланника валажского Клира. Сам не пойму, как люди додумались и храм громить, не иначе подсказал кто. Почему охрана посланника на убийство пошла, понятно. Покойный Ролд посланника Арноля недавно публично оскорбил, а вот с высокоосвященным неожиданно вышло. При этих словах Арио осклабился, довольно-таки злорадно. Я даже догадался, кто мог мародёрам подсказать. Между тем крики с противоположной стороны площади усилились, превратившись из торжествующих в панические. На площадь с двух сторон ворвались конные рейтары, размахивая плетьми. Серебряные волчьи головы на их шлемах сверкали под солнцем, как ртуть. Ухоженные кони лоснились, плети мелькали, как молнии. Толпа шарахнулась сначала в одну сторону, затем в другую. За навесами маленького рынка, что был в середине площади, началась давка. Кто-то истошно на одной ноте кричал. «Что дальше будет?» — спросил я. «Кто знает, кто знает», — ответил Орёне очень искренне. «Борхи-дурной теперь сможет претендовать на медный рудник как раз на границе с Вирой. Раньше его племянник наследовал место. Мальчишка же выжил». «Выжил, верно», — кивнул круглый. Его, их владетельное сиятельство Борхи взял уже под свою опеку. Вместе с имуществом, разумеется. Но я уверен, что радость от обладания этим имуществом не сможет заглушить скорби от утери родственника, пусть и не слишком любимого. Говорил об этом Арио каким-то даже благочестивым выражением лица, больше всего напоминая хорошо от обедавшего монаха из монастыря с не слишком крепким уставом. «А рудники где?» — спросил я. В том и трудность, что рудники в Свире, у самой границы. Раньше с двух сторон были, но отсюда медь выбрали всю, а главные жилы идут дальше, в графство. Это откуда высокосвященный? Верно. А кому Свире подать и платит, говорить надо? Орбелю. Верно, кивнул Арио. С тех пор, как граф Пауло умер, а наследник женился на Валашской княжне, да тоже как-то вдруг умер. Там наместник Валашский правит всем, бегот «Но такому счастью не все рады. Верхушка, которой высокоосвященный принадлежит, за доходы свои боится, поэтому всё терпит. А владетели поменьше, особенно те, кто к крови-палу относится и кого бегоц насухо выжимает, готовы на что угодно, чтобы из-под валашской руки выскользнуть. Но всё же мы пока больше о Борхе, Дурном и Вергении Диком заботимся, а не о княжестве Рис», — уточнил я. «Княжеству нужны союзники, а князю — помощники». На этом он замолчал, а я дальше не спрашивал. Он сказал «достаточно», а я достаточно понял. Ритары теснили толпу с площади. Какой-то священник с разбитым лицом и кровью, пропитавший всю бороду, стоял на храмовом крыльце, покачиваясь, а его с двух сторон поддерживали под руки городские стражники. Беспорядки закончились быстро, едва начавшись, но подумалось мне, что мы ночью тронули такой камешек, который увлечёт за собой целую лавину».